Глава пятнадцатая Фер Шампенуаз Вернувшись из Петербурга, рапотель заехал в Теплиц, где у подгулявшего мадьярского помещика он выиграл в карты на шестерку с тузом сказочную белую лошадь, которой все восхищались, даже Александр и тот ему позавидовал.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 Александр тактично не возражал против фригийского колпака. Русские офицеры собрали деньги по подписке. Памятник Муро был поставлен под Дрезденом. Гравюры с видами монумента продавались тогда во всех столицах Европы. Вдове Муро было предложено переселиться в Россию. На этом настаивал Иропатель, писавший ей в Лондон. «Вы обязаны это сделать» если нет для себя то ради вашей дочери россия с небывалой щедростью оплатила александрине и вдовство, она получила сразу полмиллиона рублей ее дочь стала фрейлиной императрицы еще ребенком обретя пожизненную пенсию в 300 30 тысяч рублей Александрине присвоили права маршальши павлуша свиньин отправился в лондон с письмами к мадаму урок и указами царя рапотель по секрету сообщил орлову что в праге остался архив муро чрезвычайно ценный для истории революции он не должен попасть в чужие руки я не доверил его с свиньину а все бумаги лучше бы отправить в лондон орлов выделил конвой для сопровождения кареты с архивом генерала судьба распорядилась с ним чересчур жестоко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 новую березину. — С кем? — отвечал царь. — С одним блюхером. Я даже не могу каждый раз тащить в бой Шварценберга за волосы. Отоспавшись в Эрфурсе, Наполеон за два дня преодолел тюрингенские леса, его отход прикрывали Мармон с Бертраном, тысячи французов с бранью швыряли ружья в канавы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 и солдаты, чтобы добро зря не пропадало, подставляли под жирные струи сапоги, нуждавшиеся в смазке. В предместьях Труа, где питьевые пруды были завалены трупами, Орлов дал отличный завтрак пленному генералу Ройнье. Салфеток в обозе не нашли, а один деньщик, далекий от политической этики, сунул под тарелки афишки Наполеона предупреждавшего, что надвигается орда людоедов, казаков, татар и санкюлотов. Рейнье оказался милейшим человеком. «Странная жизнь, колонель. Вы были адъютантом Муро, а я состоял при нем еще в компании на Рейне. И разве мы думали тогда о конце, таком конце?» На переправе в Майнце я слышал, как маршал Даву ляпнул императору прямо в лицо. Вы, Сир, сыграли с нами неплохую штуку. Не затем ли и протащили французов до Москвы, чтобы пригласить их в Париж? Орлов сказал, что плен для Ренье закончился. Вы свободны. Советую переждать где-нибудь в провинции...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 Это вот она, дура, самая последняя. Я ей, глупой бабе, русским языком, Честь честью втемяшиваю, Муттерхин, вассаркохин, И, бритву наточив, показываю на котел. Мол, нужна для бритья водичка погорячее, Чего ж тут не понять? Сколько стран и городов прошагал,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 он пересел в коляску и нечаянно закатился прямо к французам но успел рявкнуть пошел и донские казаки в сабельном исступлении рубки избавили старика от плена развернув свой корпус на соединение с русскими блюхер повел его на фершменнуаз наполеон еще окружил вокруг до да около парижа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 Солнце фершам пенуаза. Войска двигались без дорог, по гладкой равнине. Играла музыка, пели и плясали песенники. Пехота скоро отстала, не в силах угнаться за конницей и конной артиллерии. Маршалы Мормон и Муртье вели дивизии, чтобы подкрепить императора,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 с утра пораньше уже рубились да подскакал орлов гляньте вправо две дивизии по ктоям е шестнадцать пушек откуда их вынесло удивился александр очевидно шли на рандеву с маршалами помимо пушек французы тащили восемьдесят фургонов с боеприпасами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 А вот и carré. Доложил рапотель. Французские колонны упруго и быстро улитками сворачивались в крепкие carré. Со стороны на это смотреть было даже забавно. Став неуязвимыми для сабель кавалерии, они медленно, как большие черепахи, отползали к фершам пеноазу в сторону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 Артиллерия ломала ядрами одно каре за другим, но придевшие они смыкались в новые, еще более плотные. Наконец пушкам удалось пробить эти людские стены. В их брешь и ринули уланы с казаками, вырубая всех, кто не сдавался. Они, нет, не сдавались. Из гущей каре слышался голос раненого генерала Пакто. «Умрем, французы, за великого императора!» «Эти не сдадутся», — решил Рапотель. «Похоже, что так», — согласился Орлов. Париж был рядом, и никто не хотел умирать. «Позвольте умереть мне», — вдруг сказал Рапотель, — уже растирая в ладонях уши красавицы лошади, чтобы она стала злее. Попробую уговорить их, к чему лишняя кровь. — Брискните, — Рапотель, — согласился царь. Шпоры в бок, и лошадь белая, как снег, резким галопом, выкидывая из-под копыт сочные комья сырого дерна, вынесла рапотели перед геройским и стойким каре французов.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 что император Наполеон принес вам много славы. «Великий император!» — грянул из каре. «Но он принес Европе страдания, кровь!» Ряды каре раздвинулись, будто в заборе открыли калитку. Из гущи спрессованных тел лошадь вынесла французского офицера — Он держал в руках пистолеты, украшенные золотыми головками императорских орлов Наполеоновской гвардии. Это был брат Тропотеля, его родной брат. «Так умри же отродье Франции!» — крикнул он. Пистолеты грянули разом из двух стволов. Лошадь Тропотеля... Ощутив свободу в стременах, вихрем унеслась обратно прямо в русский лагерь, где гарнисты оторвали от губ Волторны. Артиллерия сокрушила центр каре, в которое первым вломился богатырь Орлов. «Шпагу!» — повелел он Пакто. По «Кладите шпагу!» Французы уже не стреляли, но оружие не выпустили.